Глава 9. Пересказ Елизарову не имел права быть кратким. Эта ночь выжила из него все соки, и единственное, о чем сейчас мечтал Бестужев — покой. Славик понимал, но волнение тянуло его за язык. Друг постоянно потирал покрасневшую щеку, расчесывал ее до кровавых полос. Каждый раз, когда Славик тянул руку к щеке снова, Саша вздыхал и продолжал говорить. Он видел, что друг переживает, и не решался прекращать историю. Последовательно, перебирая все услышанное, как мелкую гальку, прежде чем пустить метким ударом по реке, повторял одно и то же снова и снова, даже тогда, когда отчаянно захотелось тишины. Пустоты в голове, чтобы черный фон вытолкал из пульсирующих висков все мысли, чтобы стерлись все мелькающие образы под прикрытыми сухими веками. Он успеет подумать обо всем, успеет снова понадеяться на лучший исход. Но не сейчас. Сейчас ему нужна была минутка покоя. Славика можно было простить. Его волнение на грани с паникой было вполне понятно. Подводя черту под своим коротким, несладким путешествием, Саша передал рассказ Малахитнице про ноги. Глаза друга неестественно выпучились, губы открылись в изумлённом О, а затем рот захлопнулся так, что клацнули зубы, и через мгновение рев славы заставил взлететь перепуганную стайку сонных воробьев, состоящей неподалеку березы. «Какое нахрен встать? Какое не хочется?» Пылающий злостью взгляд метнулся к 20-сантиметровой ящерице, замершей неподалеку на камне. Он быстро покатился в ее сторону. Слава, стой! Давай подумаем, может, и правда все? Елизаров не слушал. Схватил крупную гадину, мигом принявшуюся извиваться в кулаке, распахивая беззубый рот в оглушительном шипении. Тряхнул рукой с такой бешеной силой, что сам едва не вывалился на плоский камень. «Ага, встал и побежал. Я же жопу катаю ради веселья. Нравится мне ползать через пороги и хлебалом ступеньки считать, если эта корыта переворачивается. Покатались и хватит, так значит? Просто встал и пошел. Где твоя хозяйка, гадина? Где это издевающееся чудовище?» тонкие лапки беспомощно скребли по его пальцам, немигающие глаза смотрели равнодушно, истошное шипение не умолкало. Бестужеву стало страшно. Дико от одной только мысли, что разгневанная малохитница явится к их стоянке и покарает за неуважение. Накажет за такое обращение с ее беззащитной слугой, зажатой в истерично летающем в разные стороны кулаке не явилась. А Елизаров захлебнулся в наполненном разочарованием и гневом крике. Замахнулся так, что громко хрустнуло предплечье, швырнул ящерицу в сторону редкого подлеска. Пролетая мимо Саши, она продолжала сучить конечностями и гневно шипеть. После сочного шлепка в кустыке зильника ящерица смолкла, Мелькнуло зеленое тельце, улепетывающее по высокой траве, смешно задирая вверх лапы. Хвост так и остался сиротливо лежать у камня. Славик окаменел в инвалидном кресле, шумно дышав, сложенной лодочкой ладони, тихо бормоча проклятия. Елизаров перемежал их короткими, горькими смешками и крепкими матами. Он учился жить со словами, смысл которых не доходил до сознания. Он пытался верить. Если хозяйка Медных гор не солгала, если Василько оказался прав, то все это время Славик ловил стремительно текущую воду времени дырявым сачком. Нужно было просто верить в себя, пытаться встать. Такое было сложно принять, но Бестужев знал, что у этого упрямого барана все получится». Бесшумно скрывшись в палатке, он поспешно натянул на себя сухую одежду, выкрутил мокрую и забросил в отдельный карман рюкзака. Когда они доберутся до избы, Саша займется стиркой. Запасы чистых вещей сильно поубавились, скоро они со Славой будут напоминать двух бессовестно воняющих Боровов. Скорчив страдальческую гримасу, он собрал рюкзаки, выбрался наружу и принялся складывать палатку. Постепенно пришел в себя и Елизаров. Мрачно похрустел солеными огурцами, заживал боль двумя банками тушёнки и бездумно выпил всю оставшуюся у них воду. По дороге назад придется снова подойти к ручью и, пополнив запасы, молиться, чтобы не подхватить кишечную палочку. «А тебе она чем-то помогла?» Или ты тоже не проклят, просто секса не хватает?» Подтвердила, что дневники в могиле чернавы. Бросив мимолетный взгляд на Елизарова, Саша усмехнулся, вытащил первый колышек из земли. Совсем скоро палатка осядет бесформенной кучкой, и ее можно будет скрутить и выложить в походную сумку. Где могила, она не знает, предложила обратиться к водяному. Он способен найти ведьму по остаткам воды. Желудок возмущённо дёрнулся. Бестужев взглотнул вязкую слюну и заставил себя договорить. Если она не разложилась до костей, и там хоть что-то жидкое осталось. Брезгливый взгляд Славика уперся в его лопатки. Обоих синхронно передёрнуло. Одно дело, перемешанные с грязью зубы, кости — обрывки волос и одежды, и совсем другое — разлагающееся тело, сползающее с костей мяса, заполняющий могилу ихр. От одной мысли о подобном слабели и подгибались колени. Радостного в предстоящем было мало. Да, неловко с этим болотным упурем получилось. Зацепились на ровном месте, сам не понял, как вышло. Почесав широкой пятерней макушку, Елизаров беспечно отмахнулся от тяжелых мыслей и покатил с пустой бутылкой к подлеску, заставляя Сашу поспешно запихнуть брезент в походную сумку, закинуть за спину, нагоняя. Неспешный шаг и частые остановки растянули путь до козьих коч. Почти всю обратную дорогу инвалидное кресло катил Саша, пока насупленный Слава прижимал к груди, ворах сгруженных рюкзаков. Идущая под гору тропа жестоко их испытывала, а веселье не могло быть и речи. Кожа ладони славика после долгой езды полопалась, налились кровавые мозоли. Пытаясь разрядить обстановку, бестужев мрачно пошутил, что тот похож на предпраздничную тележку в супермаркете, на что был послан в жопу трижды. Ничего, Слава сам виноват, они оба это понимали. Привыкший относиться к своему здоровью снисходительно, на грани тупой мальчишеской беспечности, он не обработал раны даже перекисью. Теперь бинты на ладонях пропитались грязной сукровицей. Несмотря на порошок стриптоцида, который Саша с лихвой засыпал перед тем, как забинтовать, раны загноились и покрылись липкой коркой. Если бы после этого говнюк Елизаров попытался ехать сам, видит Господь, он бы начистил ему морду. Силуэты неровного ряда избушек они заметили уже после заката. К тому часу у убестуживо ломило спину и дико ныли ноги. Единственным желанием было растянуться на невероятно горячей лавке в парилке, закрыть глаза. Пусть банник хоть сожрет его, Хоть забьет камнями за то, что он потревожил его после полуночи. Грязный, взмыленный и пропахший потом Саша категорически отказывался укладываться спать в таком состоянии в избе. Банного хозяина он побеспокоит не просто так. Разве заложенный после купания в ручье нос и больное горло — невеский повод? До первой избы он не дошел, Дополз больше болтаясь на коляске, чем толкая ее. Не хватило сил даже на улыбку, когда хозяйка за забором зашлась гневной тирадой, лупцуя козу, жадно жрущую кочан капусты в огороде. Рогатая тварь даже не подумала ринуться вон, пониже наклонила голову, щуря глаза и отворачивая морду от влажной половой тряпки. Горизонтальные зрачки — целеустремленно косили на гряду с морковью. Алчная скотина не планировала заканчивать пир. От лицезрения умилительной картины отвлек появившийся из ниоткуда Василько. Не было привычной улыбки на лице, глаза выпучены, в них плескался страх. А в руках — огромные ветви рябины с пышными алыми кистями ягод. Такой ворох — что листья забивались под растянутую рубашку, топорщились по обе стороны от едва смыкаемых, крупно дрожащих рук. Он выглядел не жалко, страшно. Внутренности сжало дурное предчувствие. Сдерживая усталый стон, Саша удобнее перехватил ручки инвалидного кресла, поторопился навстречу. Василько ждал их, это было видно с первого взгляда потому что когда расфокусированный наивный взгляд метнулся к их силуэтам, паренёк радостно завопил и припустил к ним бегом. Не видя дороги из-за своей охапки, спотыкаясь и нелепо дергаясь, теряя мелкие рябиновые веточки и гроздья. Когда между ними оставалось пару метров, парень нелепо подпрыгнул и резко развернулся обратно. «Быстрее, Сашенька! Славочка, быстрее! До дому! Украшать и прибирать, рябинкой заправлять! Скорее, по вашей душе она идет. Быстро-быстро рыщет!» принаровилась к трем ноженькам, что зверье скорое. «Ой, поспешите, Славочка, Сашенька! Ой, сожрет она! Давно искала, давно ждала!» Зачистил Василько так быстро, так испуганно, что страх его размножился, вцепился в загривок Бестужева начал выдирать кусок за куском, стараясь перекусить позвонки, парализовать. Из бодро вылетающих, испуганных слов Саша никак не мог выявить смысл. А ноги уже сами бежали, тело работало на последнем издыхании, заставляя инвалидную коляску бешено скрипеть, подпрыгивая на кочках. Славик попытался подставить колесу руку, и тут же зашипел, отдёргивая обожженную ладонь. «Саня, стой! Тебя кто под хвост ужалил? Эй, дурачок, что панику нагнетаешь? Ты мне без Бестужева сломал. Смотри, что творит!» Сумки норовили выпасть из рук, скатиться с колен на каждой кочке. Грязно выругавшись, Елизаров разжал руки, и вещи вылетели на дорогу, а он вцепился в подлокотники. «Ничего». Сейчас дурной Бестужев пропаникуется и как миленький вернется подбирать их пожитки. Нашел кого слушать, паникёр. Колесо коляски въехало в колею. Клацнули зубы, и тело Славика чуть не вышвырнуло боком, заставляя его ругнуться. Скорость, с которой припустили оба парня, не позволяла ему перехватить управление. Зажать колеса, останавливая коляску. Ребята словно его не слышали. «Я с кем говорю, Саня? Ты больной? Дебилизм теперь воздушно-капельным путём передаётся? Или у тебя малохитница за информацию мозг взамен забрала?» «Я тебе гово...» Он запнулся на полуслове. Просто проглотил окончание. Закашлялся. И затих до белизны костяшек, сжимая руки на подлокотниках. Боковым зрением он заметил шевеление, и теперь Елизаров жалел, что повернул голову. С поля за ровным рядом исп, граничащим с подлеском, к ним бежало нечто. Лунный свет очерчивал резкие движения темного силуэта, скачущего вперед Рвана. неправильно. Выгибались в разные стороны три конечности — Без одной передней существо припадало на правую сторону. Выкручивались суставы, вытягивалось и снова сокращалось тело. Человеческое. Елизаров был уверен, что это человек. Мозг пытался анализировать, как быстро они успеют добраться до избы, не перехватит ли их тварь, одним внешним видом, возвращающая его в проклятый год и пережитые ужасы. Но ничего в голову не шло. Состояние шока. Оно смотрело на них. То, как тварь вскидывала голову и затем ускорялась, не оставляло никаких сомнений. Будь у него нормальные ноги, он припустил бы быстрее этих двоих. Сердце провалилось вниз, ударилось о желудок. От этого нервного спазма трусливо сжало мочевой пузырь. Адреналин уже гнал кровь вперед. Оля, а ну ка резвее припустили пацаны, быстрее говорю, догоняет. Испуганно завизжал Василько, запнулся, перепрыгивая через закрытую калитку у их избы. Замер, теряя заветные секунды, откидывающий крючок Саша а затем Бестужев стрелой взлетел по пандусу, пытаясь с наскока взять инвалидным креслом порог. Как Слава и ожидал, его вытряхнуло вперед, Тело по инерции сделало кувырок и кулем свалилось у стола. В поясницу больно впечаталась ножка. Происходящее заняло не более 10 секунд, но когда Елизаров приподнял свое тело на вытянутых руках, Василько уже вовсю раскидывал рябиновые ветви у окон, вдоль стен, пару даже засунул в черное жерло печи. Замешкавшийся на пороге Саша сумел затянуть изрядно потрепанную коляску внутрь, захлопнул за собою дверь, опустил тяжелый деревянный засов. Раскрасневшийся от долгого бега, с безумными глазами и глубоко вздымающейся грудью Бестужев казался ненормальным, свихнувшимся, но безумно собранным. Молча подлетел к Василько, забрал у него часть веток, и работа пошла скорее. Елизарову не оставалось ничего другого, как доползти до коляски и забраться внутрь. Страх тонким червячком копошился в кишках, выворачивал, зарождались внутри догадки. Нет, не она. Глупости. Такого просто не может быть. Он свихнется, если закравшееся подозрение окажется правдой. Елизарова не будут больше беспокоить ноги. Его просто увезут в дурку. Возможно, он начнет идентифицировать себя как домового или лешего. У него не было права на слабину. Славик должен оставаться полезным. Развернув инвалидное кресло, Он быстро покатил к полкам с посудой, извлекая мясницкий нож и неказистый огромный тесак. Нож лёг в руку, тесак на стол. Стало немного спокойнее. «Сашенька, привяжи над порожком рябинушку, не пускай гостюшку». Василько упал на колени у закрытой двери, размазывая по порогу сок раздавленных ягод. Пальцы так мелко дрожали, что движения его казались смазанными в темноте избы. Елизаров нервно облизал губы, покатил к свечам и лампам. Темнота нервировала, скалилась из углов. Ему нужен был свет. Лампа нерешительно замигала на столе. Рядом трусливо шипел и плевался фитиль косой восковой свечки, никак не желая загораться. Славик почти сдался, когда язычок несмелого огонька со спички перескочил на него. Вытерев трусливо потеющие ладони, он пристроил коляску рядом с печью, к которой напряженно жались парни. Три пары глаз уперлись в темноту синей, туда, где за запертой дверью бродило зло. Минута, две. Тишина. Такая глубокая что в ней можно услышать сердцебиение каждого и тихий треск пламени. Струхнула даже затаившаяся под печью Шишимора, любительница душевно повыть с наступлением темноты. Каждый волосок приподнимался дыбом, надвигалось что-то страшное. Тихо, крадучись, сначала до слуха Бестужева донеслось слабое поскрёбывание — по оконной створке, затем легкие крадущиеся шаги к двери. Сердце билось на краю языка, когда он подскочил к столу, схватил лежащий у лампы тесак. Адреналин еще бесновался внутри, искал выход. Зашедшееся после бега сердце уже успокаивало галопирующий ритм. Изнутри поднималась волна ужаса. Она была вполне естественна, предостережение предков, зашитая в генный код. Напоминание, что в темноте могут жить чудовища. Но страх его не спасет. голова должна оставаться трезвой. Бестужев почти убедил себя в этом, когда в дверь постучали. От голоса, который они услышали, Слава нервно и басовито хохотнул, а потом шумно выдохнул устыдившись этой слабости. «Я дома, мальчики! Открывайте двери!» Оно скреблось, хотело попасть внутрь. Саша слышал, как мололось в труху дерева, со стоном вылетали крупные куски из дверного косяка по ту сторону. Секунда, две. Почти поверилось, что внутрь существу не попасть, Он перешагнул порог основной комнаты, оказываясь в синях. Неплохо бы дотянуть до двери тяжелый сундук с вещами. Ее вынесло в тот момент, когда Бестужев поворачивался к выходу спиной. Саша не успел среагировать, его попросту смело с пути. Какая же была у Навьева отродья сила? Плечо хрустнуло, врезаясь в дверной косяк, а его, как котенка... Инерция заволокла обратно в основную комнату, приложила о стол затылком, рядом россыпью осели крупные щепки. Петли сиротливо скрипели на ветру, ноги зажало рухнувшей дверью, боль прострелила на вылет до самых лопаток. Чудо, что тесак не вылетел из судорожно сжатых пальцев. Стараясь выползти из-под обломков, безтужев не отводил взгляда от черного проема дверей. Надя. То, кем она стала после своей гибели. Правой руки не хватало, на ее месте был куль предплечья с белоснежной костью. Тонкая серая кожа обтягивала кости, глазницы запали, втянулись иссохшие щеки. Но больше всего пугали ее глаза, рубиново-алые, горящие голодом. В них не было зрачка или радужки, лишь сплошная краснота, будто все капилляры, склеры полопались разом, залили каждый миллиметр кровью. Неизменным остался лишь рот, будто накрашенные бордовой помадой губы были такими же пухлыми и широкими. Когда они растянулись в кривоватом оскале, Бестужев шумно сглотнул, не желая прощаться со скудным содержимым желудка. Во рту сотней острых игл белели зубы. Волосы давно спутались в бесформенный ком, истлевшая одежда порвана, на Нади не было одной кроссовки, на ногах местами виднелись кости, не доставало плоти. Ощерившись, она рванула вперед, Сашу рефлекторно вынесла из-под двери, будто она ничего и не весила. На самом пороге ее отшвырнуло обратно. Со стороны казалось, что существо врезалось в прозрачную стену. С тонким, голодным визгом Надя вытянула вперед судорожно скрюченные хищные пальцы, пытаясь продрать себе путь вперед. Трепещущие ноздри, тонкая нить слюны, стекающая из распахнутой оскаленной пасти, горящий взгляд… Ей потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя, потушить инстинкт хищника и резко задрать голову вверх, громко хрустя позвоночником. Рябиновые ветви равнодушно встретили ее взгляд. «Как непристойно!» «Елизаров, ты никогда не умел обращаться с женщинами! Сними веточки, давай, поздоровайся со старой подругой!» Тот невнятно крякнул за спиной Бестужева. Саша обернулся и с удовольствием отметил, что Славик себе не изменяет. На вытянутой вперед руке гордо выставлен средний палец. А Кадык нервно дергается, бьется жилка на шее. Боится. Дёрнись сейчас, Надя, того наверняка смело бы с инвалидного кресла. Тут-то Славик точно захотел бы ходить мертвая подруга — лучший стимулятор. Не сдержавшись, Саша нервно хохотнул. Взгляд Нади тут же переметнулся на него. «Веселишься, без тужев? Веселись, пока я не сделаю с тобой то же, что тогда случилось со мной. Знаешь, как больно отрываются руки? Какие острые у лисавок зубы? Знаешь, каково это — гнить в лесу, в избушке, где тобой пируют мухи и за ребрами растят детёныши, мыши. Знаешь, каково это, когда новые травы прорастают через твой рот?» Резко стало не смешно. Оттопыренный средний палец Славика мелко задрожал. Обезображенное жаждой и гневом лицо упырихи растянулось в многообещающей улыбке. Осмотревшись, Надя опустилась на четвереньки и с хриплым рычанием метнулась к бане. Загрохотала. Заходила ходуном за дверью. Славик нервно сглотнул, тайком вытирая вспотевшие ладони о коленки. Бестужев хотел бы ничего не понимать, но пазл сложился слишком быстро. Не дал пробыть ни мгновения в блаженном неведении. Обратно существо возвращалось медленно, бережно тянуло в единственной руке наполненное водой ведро. Оно давно позабыло, как ходить на двух конечностях. Гавриловой стали привычнее четвереньки, и теперь она неказисто переваливалась с ноги на ногу, шаталась, как чумная, запиналась, но шла вперед. Саша попытался сглотнуть вязкий ком, застрявший в глотке. Язык отказывался ворочаться. «Она хочет избавиться от сока рябины. Езжай в комнату, Слава, захвати Василько и запри двери». Елизаров не шелохнулся. Тихо причитал обнимающий коленки в углу Василько. Счет шел на секунды. У Бестужева было слишком мало времени метнуться к печи, выдирая горсть алых ягод, а затем ко второму порогу, ведущему из сеней в основную комнату. Через ошметки первой двери, раскидывая крупные щепки подошвами кроссовок, чтобы выжидающий присесть на корточки у самого порога, неспешно перебирая ягоды. Если она сумеет смыть первую преграду, он нарисует вторую. Если рябина их защищает, Что ж, он может рисовать ею хоть всю ночь. Будто, читая его мысли, тихо запищал Рыжий. Да крика третьих петухов! Держи ее, Сашенька! По твою душу, Наденька, встала! По твою!» Существо многообещающее ощерилось. Палец оставшейся руки с длинным кривым когтем указал в сторону Василько. Царапнул воздух. Тебя я сожру первым, а ты, пой, голоси своей колыханки. Пой. Парень не отличался стальными нервами или дюжей храбростью. Саша ожидал от него всякого: истерики, громких слез, рвоты или недержания. Но то, что произошло дальше, выбило из него остатки воздуха и здравомыслия. Громко выматерился за спиной Славик заставляя на мгновение упустить Надю из виду и обернуться. В этот же миг сзади раздался всплеск выливаемой воды, а по поворачивающейся голове прилетело опустевшим ведром. Так сильно, что виски разодрало болью, переносицу обожгло огнем, нос громко хрустнул. Но Василько... Не замечая льющийся по подбородку крови, Бестужев ошалело следил за его преображением. Оглушающе громко хрустели кости, словно мягкий пластилин гнулся череп, втягивались длинные, неказистые руки, покрываясь плотной серой шерстью. Лопались носовые пазухи, тянулся вперед нос. Все происходящее казалось дурным сном, чим то безумным кошмаром, в который их затянуло по глупой ошибке. Через миг в куче измазанной рябиновым соком одежды сидел мышонок. Истошно запищав, он засеменил под печь, оттуда на него возмущенно зашипели, но Навьи дети, похоже, с соседством его, смирились. Надя за порогом захохотала. С нескрываемым удовольствием переступила через него. «Это должен был быть ты, не я. Справедливости в мире нет, Саша, зато в нём живут монстры». В стремительном прыжке вытянулось неестественно длинное тощее тело. Обестужив, сработал на инстинктах. Пальцы рывком вдавили ягоды в порог, в ладони впились занозы, Плотно засели под кожу, но линию он провел. Вот она, толстая, блестящая светлой влагой. Спасающая. Надя ударилась в невидимую преграду и кулем рухнула прямо перед его сломанным носом. Третьи петухи. Как удержать ее до третьих петухов? Славик за спиной испуганно дернулся. Ударились об стену спинка коляски и его затылок. Саша врос в пол в сантиметре от скалившегося лица. От нее несло прелью, мхом и разложением. Ядкий запах оседал в лёгких, бестужев судорожно затаил дыхание. Надя поднималась. Неказисто и медленно, упираясь единственной рукой в пол, прогибая позвоночник дугой. Сквозь порванную одежду он видел белеющие кости и лоскуты гнилого мяса. Рука на тесаке плотнее сжалась. Он подгадывал время для удара. «Я виноват в твоей смерти. Но тогда я сделал все возможное, чтобы спасти вас, Надя». Горячий шепот дрожал. Его самого колотило. Ее клыки с громким щелчком захлопнулись у самого носа. И он отмер, отшатнулся подальше от черты. «Ты умрёшь сегодня. На то мы сойдёмся, тужев. Сегодня ты скатишься в тот же мрак, в котором теперь существую я. Здесь очень голодно. А потом я подберусь к мышке и нашему безногому дружку. Я заберу всех вас». Не пряча оскал, Надя медленно отступала, Ее силуэт стали поглощать тени. Свечи на столе и лампы не хватало, чтобы осветить и сени. Но глаза горели. Две алые точки он смог бы увидеть даже в самом плотном мраке. И они метались в поисках того, чем можно снести очередную преграду. Не было рядом воды, а в баню она возвращаться не желала. Кровожадность застилала разум. За это можно было благодарить языкастого Славика. «Не звезди, великая убийца! Постоишь здесь до третьих петухов, поругаешься, а днём мы найдём твои останки и попрощаемся как следует. Мёртвое должно оставаться мёртвым. Хоть по ту сторону жизни совесть поимей, Гаврилова. При жизни всем гадила и в посмертии не меняешься». «Ты перекатись через порожек». «И повтори, инвалид!» В булькающем рычании с трудом узнавались слова. От мелькания в дверном проёме ее смазанной тени поднимался каждый волосок на теле. Саша не боялся нечисти. Не так сильно. Да, рядом с лесавкой он испытывал обречённость и талику страха, но не такой поглощающий ужас потому что это была Гаврилова. Та самая, носившая вульгарные чулки в крупную сетку и красившая широкие губы алом, та, которая терроризировала Павла сотней хотелок и чересчур манерно цокала языком, поправляя выбившиеся пряди из прически. Она была знакомой. От Гавриловой, представшей перед ними сейчас, вылизывала глотку... Волнами ужаса. Саша не был уверен, что рука с коротким тесаком не дрогнет, когда он замахнется, глядя в знакомое лицо. Господи, она ведь так страдала перед смертью. Что же она тогда испытывала? Рывок влево, рывок вправо, жадное рычание. А он снова врос в пол, до боли сжимая рукоятку оружия они не смогут найти ее тело. Бестужев не знает, что нужно делать, о таком не расписывают в книгах по мифологии. Какое колдовство держит вместе кости, наращивает обратно на них плоть? Это ли ее настоящее тело, или им нужно искать растащенные по лесу зверьём жалкие остатки? Надя будет являться каждую ночь. Каждый проведенный день в козьих кочах будет заканчиваться блеском голодных глаз и снующей рядом опасной тварью. Он должен выйти и положить этому конец. Освободить и ее и их самих, потому что так будет правильно. А он не мог. Силился подняться и чувствовал, каким деревянным, неловким становилось тело. «Ну же, Бестужев, соберись. Это больше не Гаврилова. Она наверняка была бы благодарна. Кому такое существование может понравиться?» Из душевных терзаний его быстро вернуло в суровую действительность. Очередной рывок к порогу, и Гаврилова замерла, неестественно завернув голову на бок. Рот широко раскрылся, потекла черная слизь. Упыриха заверещала так громко, что он едва сдержал порыв зажать руками уши и зажмуриться. Глубоко вздымалась ее грудная клетка, хотя мертвой воздух был давно не нужен. Что-то шло не так. А Озадаченный Славик шумно выдохнул, по избе пронесся ропот испуганной Шишимары, а Василько истошно запищал под печью. Над застывшей Надей они увидели лицо... Агидели. Горящие золотом глаза, развивающиеся на сквозняке пряди и скрюченные у головы нечисти пальцы. Сила текла в ее крови, она была самим могуществом. Несокрушимая, непоколебимая. Глаза Бестужева изумленно полезли из орбит. Вот кто держал Навье Исчадия на привязи, заставил увязнуть в самом воздухе, как муху в киселе. Ведьма. Совсем рядом под их боком жила такая необходимая ему ведьма. Он и подумать не мог. «Что стоишь? Руби!» От звонкого крика его вынесло за порог, навстречу им двоим. В глазах застывшей Нади ненависть мешалась со страхом. Зубы клацали, но не могли добраться до жертвы. Не-на-ви. Резкий замах. Лезвие рухнуло на шею. В разные стороны брызнул черный ихр, разливая едкий запах по избе. Саша зажмурил глаза. Голова легко отделилась, заскакала по полу, откатилась к стене. А тело завалилось на бок, едва не сметая с собой шумно дышащую ведьму. Тесак выскользнул из дрожащих пальцев. Тыльной стороной руки он стер с лица дегтярно черную воняющую жидкость и нервно сглотнул, борясь с тошнотой. «Как нельзя вовремя!» Бросив на него мимолетный взгляд, Агидель протиснулась через порог и ринулась к припустившему спискам навстречу мышонку. «Я не вас спасать пришла, больно было бы нужно». Цепкие лапки пробежали по ее рукаву, и Василько нырнул в круглый вырез теплого свитера, мелко подрагивая под темно-синей вязкой. Переглянувшись с Елизаровым, девушка кивнула и молча выскользнула за порог, оставляя их в провонявшей избе рядом с трупом бывшей подруги. Ты знал, что она ведьма? После секундной заминки Друг подкатил ближе, а задаченно почесал затылок. Догадывался, но она этого не признавала. Наверняка боится, что мы втянем ее во что-то наподобие этого. Взглянув на Сашу, он виновато усмехнулся. И здесь напряжение неожиданно для обоих с громким щелчком лопнуло, заставляя захохотать, нервно, на грани истерики смеяться так, что свело живот. Бестужев ничком опустился на пол, дотрагиваясь до сломанного носа. Тот в ответ мстительно прострелил болью до самых пяток, заставляя хохотать громче до невнятного умоляющего скулежа. Он задыхался, не в силах успокоиться, потому что стоило встретиться взглядом с постановающим Елизаровым Они разражались новой порцией хохота. Они не просто невезучие, они проклятые. Каждый раз что-то идет не так, и против них сама жизнь оборачивается. Если наверху есть Бог, то они его подопытные тараканы, соревнующиеся в гонке с безумием. Еще немножко, и Саша сойдет с дистанции, двинется по фазе хлопающий по подлокотникам кресла Елизаров, недалеко ушел. От смеха из глаз лились ручьями слезы. — Пи... писец, Саня! Я бы нас десятой дорогой обходил! Ну в жопу такие знакомства! Отсмеявшись, Славик вытер глаза и со вздохом вытянул шею, выглядывая в сене, в которых послышались шаги и нерешительные переговоры. В раскуроченном дверном проёме высился тощий силуэт Беляса. За ним два поменьше. Это нагрянули хозяева избы. Ничего не сказали про бардак, выломанную дверь и лужи крови на полу. Зарина прижала к посиневшим губам бледные пальцы. Взгляд был прикован к отрубленной голове с потухшим алым взглядом. Глубоко вздохнул Беляс. Опустился перед телом на корточки, мелко перекрестил подрагивающей рукой. «Бери топор, Александр. Да иди наруби рябиновых дров за моим домом. По-достойному похоронить девушку надобно, чтобы путь ее на этот раз стал последним». По деревне понеслось пение первых петухов.